Да и собственная моя, Виола Дамур, на семи струнах, которые я играл всю жизнь, тоже была родом с пары Хейлштрасс, подарок родителей ко дню моей конфирмации. Вдоль стены во многих экземплярах стояла гигантская скрипка «Виолин», почти неподъемный контрабас, способный на величественные речитативы и пичикату, более звучное и громкое, чем звон литавр, при взгляде на который не верилось, что он располагает такими флажолетными звуками. Среди деревянных духовых инструментов был здесь тоже в немалом количестве и его антипод, контрафагот, шестнадцатифутовый, как и контрабас, то есть звучащий октавой ниже, чем то указывается в его нотах, мощно усиливающий басы и вдвое превышающий габариты своего меньшего брата, фагот пересмешника, как его называют, ибо это басовый инструмент, лишенный подлинной мощи баса со своеобразной слабостью звука, блеющей карикатурной. Но до чего же он был хорош — с его изогнутой духовой трубой, снарядным блеском рычажков и клапанов. Какое прелестное зрелище являло это воинство свирелей, столь усовершенствовавшихся в своем позднейшем техническом развитии! Каждый из этих инструментов прельщает виртуоза своими неповторимыми свойствами. Пасторальный гобой, задумчиво печальный английский рожок, оснащенный множеством клапанов кларнет, в низком регистре, звучащий призрачно-мрачно, но в более высоком, расцветающий серебряным блеском благозвучие в качестве бас и бас-кларнета. Все они, покоившиеся на бархатном ложе, предлагались в магазине дядюшки Ливеркюна. Рядом с ними еще поперечная флейта всевозможных систем и видов из бука, из розового и черного дерева, с раструбами из слоновой кости или сплошь из серебра, возле крикливой ее родственницы флейты Пикколо, высокий голос, который, пронзая тутти оркестра, умеет так хорошо плясать в хороводе блуждающих огоньков или при заклинании огня». Тутти по-итальянски «Все» — те места в оркестровых пьесах, когда все инструменты играют одновременно. Хоровод блуждающих огоньков в оратории осуждения Фауста» французского композитора Гектора Берлиоза, 1803-1869, заклинание огня в заключительной сцене музыкальной драмы Рихарда Вагнера, 1813-1883, Валькирия, а также в других частях его тетралогии «Кольцо Небелунга». А вот у той стены блестящий хор медных инструментов. Начиная от щегольской тубы, Кажется, видишь глазами ее звонкий сигнал, дерзкую песню, переливчатую Кантилену. И любимицы романтиков Волторны с вентилями, и кончая стройным могучим тромбоном, корнетопистоном и предельно низкой, тяжеловесной, басовой трубой. Кантилена — плавная, певучая мелодия. Даже музейные раритеты инструментального мира, вроде пары красиво изогнутых наподобие бычьих рогов, повернутых вправо и влево, бронзовых лур, можно было почти всегда найти у Леверкюна. Лура — старинный скандинавский духовой музыкальный инструмент. Первое — деревянный типа пастушеского рожка. Второе — медный в виде длинной изогнутой трубки. Но для глаз мальчика, а такими глазами я продолжаю это видеть и в воспоминании, ничего не было там краше и радостнее богатейшей выставки ударных инструментов. И, наверное, потому что эти вещи когда-то были игрушками сбывшейся мечтой и лежали под рождественской елкой, А теперь предстали перед нами в солидном, почтенном виде взрослые и предназначенные для взрослой цели. Малый барабан. Насколько же он выглядел по-иному, чем та непрочная штука из дерева, пергамента и веревок, которой мы забавлялись лет в пять-шесть. В На шею его не повесишь. Нижняя шкура этого барабана обтянута бычьими жилами». Сам же он для удобства оркестранта наклонно привинчен к трехногому металлическому штативу, в боковых кольцах которого соблазнительно торчат деревянные палочки, куда благообразнее наших. Были там и колокольчики, на ребяческом подобии которых мы некогда силились выбивать, к нам пивунье слетело. Здесь же точно настроенные Металлические пластинки размещались в красивых ящиках, свободно подвешенные попарно на поперечных рейках. Мелодический звук извлекался из них стальными молоточками, что лежали в обитых материей коробочках под крышкой ящика. А вот и ксилофон, казалось, нарочно изобретенный для того, чтобы в хроматической последовательности воссоздавать полуночную пляску мертвецов на погость. В «Пляске смерти» фантазии для оркестра французского композитора Камиля Сен-Санса 1835-1921. Был здесь и обитый медью, Гигантский цилиндр большого барабана, а рядом с ним медная литавра. Берлесов вводил в свой оркестр шестнадцать разных литавр, так как ничего не знал об инструменте, имевшемся в магазине Ливеркюна, механизированной литавре, которую оркестрант одним движением руки приспосабляет к сменам тональности, предусмотренным партитурой. Как сейчас помню мальчишескую нашу проделку, когда то ли Адриан, то ли я, нет, конечно, один я, желая испробовать эту штуковину, дубасил палками по ее шкуре, а благодушный Лука переставлял невольку, от чего получалось удивительное глиссандо, скользящее вверх и вниз дробная стукотня. Глиссандо скольжение от нот к ноте по струнам или клавишам.